Глава 47. Интересное задание подкинул Ларс. Устроить свидание, когда вокруг суетятся, говорят о грядущем сражении и обсуждают, как будем выживать. Я даже растерялся, давно, так сказать, не практиковался в этом. С Алиной, в принципе, иначе все. Романтику и ухаживание она воспринимала своеобразно. Принимала, конечно, и цветы, и подарки. Но каждый раз у меня оставалось ощущение, будто ей неловко а я что-то делаю не так. Позже понял, что мою жену больше радует необычная еда. Или путешествие в неожиданное место. Аниме-фигурки, парики. В общем, все то, что лежит за пределами общепринятого понятия романтики. Пожалуй, в этом тоже есть моя ошибка. Я же не настаивал, приучая ее к чему-то подобному, а просто пошел по легкому пути. Попросил Ирину нарядить дочь, чтобы настроить на нужный лад. Алина повозмущалась из-за необходимости переодеваться из шикарного косплея. Но нам удалось убедить, что в этом ей будет не слишком удобно. Как минимум убегать от всяких полей. Я успел раздать указания и обсудить со старшими план действий, пока Алина наряжалась. А Арс искал мне подходящую машину. Пешие прогулки нам сейчас совсем не кстати. Над полем Малины сгущались сумерки, когда я припарковался перед домом и вышел. Наряд вышел достаточно неформальным – Темная рубашка, у которой я закатал рукава, синие джинсы и удобные кроссовки». «Привалился спиной к внедорожнику и оглядывался на случай появления опасности. Моей девочке ничто не будет угрожать». «Вспомнил тот раз, когда я впервые повёз Алину к переходу, ведущему в Мунис. Волновался тогда, выйдет ли. Цветы привез. «Надо было бы и сегодня, но, каюсь, не успел заказать». «Пришлось познакомиться с милыми старушками в другом конце поселка. «Сейчас тоже волнуюсь, но по иной причине». Алину почуял, стоило ей подойти к двери. На крыльце моя девочка показалась в легком белом платье с открытыми плечами и красивым кружевом. Она шла неуверенно, то и дело оглядываясь, отчего казалась совсем хрупкой, почти воздушной. Будто следующий порыв ветра может унести ее от меня. Или смажет ее образ, как прекрасный мираж. Мой самый страшный кошмар. Увидев меня, она улыбнулась. За спиной, как полагается, появился Сергей и, тоже оглядевшись, коротко кивнул мне. «У него что, ружье у бедра?» Я поспешил навстречу. «Хорошо, что сегодня без еды». Алина спустилась с крыльца и вложила руку в сгиб моего локтя. «Будешь удивлен, но настал тот момент, когда у меня полностью отбил аппетит». «Хорошо, а то я не успел поохотиться для тебя». Я быстро огляделся и, кивнув Сергею, повел ее к машине. Алина будто спит». Было странно, почти пугающе видеть ее в таком состоянии. Не хочет ехать. Все нормально? Тебе плохо? Да, как-то валит, не могу. Такое ощущение, что сейчас бухнусь на землю и усну еще в полете. Алина раздраженно фыркнула. Не может Пуль как-то побыстрее уже самоубийцы отвалить? Я капец как спать хочу. Я всеми лапами за. Улыбнулся и подхватил Алину на руки. Тогда сначала поедешь на мне предпочитаю залезать на шею или голову». «В смысле?» – подразнил я. «Ты разве оттуда слезаешь?» «Волков, договоришься так, что Поле уже нападать будет не на кого?» Алина ткнула пальцем в мою грудь. И я посадил ее на пассажирское, а сам занял водительское. Разведчики подобрали неплохое место в лесу неподалеку. Мы будем там как на ладони, но и враги тоже. Останется лишь выждать нужный момент для нападения». Ну и вызвать тот дурацкий всплеск, о котором говорил Арс. «Если тебе кажется, что я буду сопротивляться, то нет. все равно меня тут никто не любит, и все желают смерти». Покивал я, набирая скорость. «Да-да, я все еще сопротивляюсь только из-за тебя. И маленького». «Потому что нашей любви хватит, чтобы заткнуть их всех». Алина погладила меня по щеке. «Помнишь, как мы поссорились? Я чуть не двинула тогда». «Не, я так подумала и решила, что теперь ты в моем рабстве». «Да». «Твоего мнения никто не спрашивает». «Не худшие из наказаний». Я посмеялся. «Тем более, я вряд ли замечу разницу». «Но учти». Понизил голос. «Едва мы закроем дверь спальни, наши роли резко поменяются. Сама знаешь, пощады просить бесполезно». «Да, там ты превращаешься в настоящего зверюгу». Алина соблазнительно улыбнулась и наклонилась к моему уху. «Мне нравится». «За что люблю поселки, «В какую бы сторону ты ни поехал, через пару минут дома пропадают, и оказываешься на природе. Над стеклянным люком машины сомкнулись кроны деревьев. Проедем еще немного, и останемся совсем одни». «Полегче. То, что утром все сорвалось, не значит, что я забыл и успокоился». Я положил ладонь на ее колено и повёл чуть выше. «А тебе нельзя». Врач сказала «вообще лежать». «Хорошо, что волки моногамны». Алина усмехнулась. «А то, чувствую, сейчас все медсестрички округи были бы осчастливлены». Она прищурилась. «Если ты думал, что я забыла? Нет, даже не надейся». Издевается? Ладно, подыграю. «У меня идея. Давай, когда станет можно, нарядим тебя в белый халат». Вернул ей ухмылку. «Все в плюсе». «Окажешься той единственной медсестрой, которая мне интересна. Ведь да, волки моногамны. И в случае с тобой я ни о чем не жалею». Поймал ее ладонь и поднес к губам поцеловать. «А что, я не против?» Алина оживилась и томно понизила голос. «Господин Волков, позвольте вас осмотреть?» «Мне раздеться?» Я усмехнулся. Алина не успела ответить. Слух уловил рёв моторов». Прямо перед нами на проселочной дороге выкатился здоровенный внедорожник, преграждая путь. Свет фар явно выкручен сильнее допустимого и резал глаза, не позволяя разглядеть происходящее. «Марк Волков!» – раздалось из громкоговорителя. Голос был искажен, поэтому кому он принадлежит, я разобрать не мог. «Предлагаю сохранить стаю, собственную жизнь и силы княгини. Просто отдай ее нам!» Алина напряженно выпрямилась и сглотнула. «Что ж, вот оно. Началось».